Глава 43. До суда дело Реймонда не дошло. Было проведено тщательное разбирательство. С графа Бара взяли штраф за незаконное хранение крови. И все. Было очевидно, что яда оставлены посторонним лицом с целью бросить подозрения на Бара. Улики сфабрикованы. Граф не стал настаивать на возбуждение дела против Александрины. У него много других, более интересных занятий. Началась подготовка к свадьбе, и разбираться в нечистоплотности бывшей невесты ему совершенно не хотелось. Пусть живет, как знает. Рэймонд смог помириться с родителями. Они простили его опрометчивый поступок. Амелию родители Рэймонда приняли очень тепло. Девушка понравилась им своей искренностью и добротой. После Амелия познакомила Рэймонда с тетей Оливией. Таохала и ахала, слушая о приключениях племянницы. Письмо Амелии не успокоило тетушку, а привело ее в полное замешательство. Она не ожидала такой решимости от девушки и теперь восхищалась и гордилась ею. Выбор Амелии тетя Оливия одобрила. Особенно ей было приятно, что племянница станет графиней. Девушка это заслужила. После того, как все формальности со знакомствами были выполнены, занялись приготовлением к свадьбе. Реймонд настаивал на роскошной церемонии. Венчание в Центральном соборе столицы. Званый обед на 200 персон. Свадебное путешествие по югу страны, где можно насладиться жарким солнцем и Синим морем, посетить уютные городки и величественные руины прошлых веков. Амелия уговорила Реймонда сократить число приглашенных вдвое. Ведь половина из них даже Реймонд едва знаком. А Амелия их вообще никогда не видела. Он не возражал. Все, как хочет невеста. Это ее праздник, ее день. Модистка шила для Амелии подвенечный наряд из тончайшего шелкового гипюра. Платье украсит обильная вышивка жемчугом, а на шею Амелия наденет ожерелье, подаренное ей Реймондом в зимнем парке. Невесомая фата до талии, пушистая, как облако. На голове бриллиантовая диадема. Фамильная драгоценность баров. Солнечным зимним днем они возвращались от модистки. Рэймонд не видел наряда. Он ждал Амелию в холле от "Зайдем выпить чашечку горячего кофе», — предложил он Амелия. «Ты расскажешь мне, какой фасон выбрала?» — поинтересовался Рэймонд. «Увидишь на венчании», — загадочно улыбнулась та. Но платье идеально подходит и к жерелью, и к диадеме. Рэймонд открыл дверь кафе, собираясь пропустить Амелию вперед. Краем глаза она заметила, как рядом с ними, словно из-под земли, выросла мужская фигура. Она не сразу узнала Абеля Кларка. Вид он имел помятый, но спеси во взгляде не умерил. — Вы разрушили мою жизнь! — прорычал он. — И вы за это заплатите! У Амелии похолодело внутри. Сердце упало в пропасть. Она подумала, что сейчас полковник попытается убить Рэймонда. Но граф скинул перед собой руки, его и Амелию мгновенно окружил защитный купол. Рэймонду вернули магию, и сейчас это, возможно, спасло им жизнь. — Нет, я не собираюсь совершать покушение, — недобро усмехнулся Кларк. — Я знаю, у меня нет шанса придушить маленькую шлюху, пока рядом с ней находится боевой маг. «Ты под надежной защитой дрянь!» «Не смей так говорить о моей невесте!» «Немедленно извинись, негодяй!» — потребовал Бар. «Или я убью тебя на месте!» «И не подумаю!» «И убить меня ты прилюдно не решишься!» «Снова захотел в тюрьму?» «За убийство безоружного человека тебя посадят надолго!» «А я безоружен, можете проверить!» «Не хотите, Амелия мэра? С издевкой посмотрел он на девушку. «Вы же любите мужчин, любите связывать их и унижать. Так обыщите меня. Может, у меня в штанах револьвер? Или что-то поинтереснее? То, что вам так нравится!» «Лучше замолчи, ублюдок!» Рэймонд занес руку для удара. «Рэймонд, пожалуйста, уйдем!» Умоляюще попросила Амелия. «Я вызываю вас на дуэль, граф Рэймонд Бар. Пусть небо рассудит нас и покарает вас за ваше вероломство. Я пришлю моих секундантов сегодня вечером, а дуэль завтра утром на краю парка. Я приглашу представителей прессы и вообще всех желающих. Пусть все видят. Я не боюсь вас, и я сильнее вас, если только вы не примените магию». А это будет расценено как проявление трусости и подлости. — Рэймонд, не надо, не соглашайтесь, — сердце Амелии сжалось от ужаса. — Он провоцирует тебя. — Вы боитесь проиграть, граф? Послушайте советы женщины и сами превратитесь в трусливую девчонку. — Я принимаю вызов, — кивнул Рэймонд. — Оружие выбираю я. — Предположу, сабли? — рассмеялся бывший полковник. «Люблю холодное оружие. Итак, до завтра!» — насмешливо поклонился он. реймонд обнял Амелию за плечи. «Не бойся, я отлично фехтую. Я справлюсь с Кларком». Но Амели на душе было неспокойно. Я была уверена, он убрался из столицы. «Он злопамятен. Состоялся суть чести. Кларка лишили звания полковника». Его больше не принимают в обществе. Афера развалилась, как карточный домик. Он заплатил огромный штраф и стал практически нищим. Вот и бесится от злости. — Это из-за меня, — сокрушалась Амелия. — Из-за того, что заставила подписать признание и унизила его. Но я не удержалась. — Ты все правильно сделала. Ты отомстила за своего отца. Я не дам ему победить на дуэли. Этого не будет. Но тревога прочно поселилась в сердце Амелии. Весь вечер она не находила себе места. Ночью не сомкнула глаз. А утром решила отправиться с Рэймондом. «Раз этот мерзавец приглашает желающих посмотреть на поединок, поеду и я», — решительно заявила девушка. «Хорошо, но при условии, что ты не будешь отвлекать меня», — поцеловал Амелью Рэймонд. «И не переживай так. Я не дам убить себя. Пусть даже не надеется». Руфус не появлялся с вечера. Амелия хотела налить ему молока в миску и услышать ободряющие слова, но Марта сказала, что кот ушел по делам еще вчера. И где его носят в такой ответственный момент? У Амелии все валилось из рук. «Твои родители знают о дуэли?» — спросила она у Реймонда. «Нет, не стал беспокоить их. И дяде Феликсу тоже ничего не сказал. Я разберусь сам. Не волнуйся, милая», — погладила Амелию по щеке. «Я смогу защитить твое доброе имя и наше счастье!» Одним секундантом Реймонд пригласил барона Густава Кирса, а другим стал сотрудник его агентства, полицейский офицер в отставке Артур Брант. Ехали верхом. Рассвет лениво пробивался сквозь низкие облака. Кларк назначил дуэль на краю городского парка. У поляны уже толпилось человек двадцать. «Кларк любит покрасоваться на публике», — усмехнулся Рэймонд. Среди толпы Амелия увидела и Теодора Льва. Его помощник устанавливал штатив под фотоаппарат. «Вы что тут делаете?» — сердито посмотрела на редактора Амелия. «Нас пригласил Абель Кларк. Мы не могли отказаться от такого заманчивого предложения. Вы же понимаете». Амелия ничего не ответила. «Нет, она не понимала такого нездорового интереса к поединку». Сегунданты разметили площадку, надели дуэлянтом на руки браслеты, блокирующие магию. Раймон и Кларк скинули камзолы, выбрали сабли и встали напротив друг друга. «Начинайте», — махнул платком Густав Кирс. Зазвенела сталь. Противники обменялись первыми выпадами, присматриваясь друг к другу. Амелии хотелось закрыть глаза и зажать уши ладонями. От ужаса у нее похолодели руки. Она, не отрываясь, смотрела на Реймонда. Он уверенно отбивал удары Кларка. Атаки становились все ожесточеннее. Выпады все резче. Теперь противники сошлись в ближнем бою. Звенели сабли, высекая из клинков искры. Амелия вцепилась в руку стоявшего рядом с ней Теодора Льва. — Граф отлично фехтует, — шепнул он ей. Это Амелия понимала и сама. Но как долго Реймонд сможет держать такой темп? Кларк наступал яростно, уверенно. Ненависть и злоба придавали ему силы, но и Реймонд не уступал в мастерстве бывшему полковнику. Он умело парировал удары и не менее умело проводил атаки. Сабля Кларка описала дугу и задела предплечье Реймонда. Белая рубашка бара окрасилась кровью. Амелия с трудом сдержала крик. Она боялась отвлечь Реймонда. Девушка прижала руки к груди и не могла пошевелиться от ужаса. Неожиданно Барр сделал резкий выпад. Кларк сумел уклониться, но отступился, и клинок Реймонда задел плечо противника. Кларк взревел, как раненый зверя, и ответил яростной атакой. Теперь наступал он. И наступал очень уверенно. Кончик сабли Кларка полоснул по щеке Реймонда, оставляя кровавый след. Противники кружили по полени. Стало заметно, оба устали. Бар уклонился от очередного удара противника, ринулся вперед, ударил Эфесом в грудь Кларка. Тот пошатнулся, выронил оружие, потерял равновесие и упал на спину. В следующее мгновение острие сабли Реймонда легло на горло поверженного врага. Граф мог легко перерезать ему глотку. «Пощады!» — Прохрипел Кларк, давая понять, что не будет продолжать бой и сдается. «Просите прощения у Метте Мэрон», — потребовал Реймонд, убирая саблю от горла противника. Кларк, шатаясь, встал на ноги. «Прошу простить меня!» Он вытер ладонью кровь на плече. «Прошу!» Вдруг в его руке холодно блеснул револьвер, который он ловко извлек из-за пазухи. «Ну вот и час расплаты!» — усмехнулся Кларк. «Я пристрелю тебя, Бар. Пусть меня схватит, зато я убью тебя!» А ты, дрянь, вместо свадьбы будешь оплакивать, женишка. Уже ради этого я готов пойти на каторгу. Над поляной повисла звенящая тишина. Амелия слышала, как щелкнул взводимый курок. Она замерла, боясь пошевелиться. И неотрывно смотрела на Реймонда. В воздухе блеснуло что-то похожее на серебряную молнию. Оно стремительно описало круг над поляной и вонзилось в руку Кларка. Тот закричал, согнулся пополам от боли и выронил револьвер. Рэймонд тут же ногой отшвырнул оружие подальше. Кларка скрутили. Амелия не могла понять, что произошло. Она увидела, как прочь от поляны уходит фигура в плаще. Она могла поклясться. Это Феликс Галан. «Вот и пригодилась твоя кровь», — потерся ноги Амелии Руфус. «Что?» — не поняла она. «Потом объясню. Иди к Рэймонду!» — кивнул в сторону Барра -кот. «Полковника теперь точно отправят в тюрьму. Прилюдно нарушить правила дуэли — вот это скандал! Это же покушение на жизнь в чистом виде!» Амелия скинула скрывающее ее оцепенение и бросилась к Рэймонду. «Я думала, что умру от страха!» — обняла она Барра. «За меня!» — усмехнулся Рэймонд, привлекая ее к себе. Девушка сердито ударила его кулачком в плечо и тут же спохватилась. Бар поморщился. Амелия вытащила платок и наскоро перевязала рану Реймонда. Ладонью вытерла кровь на его щеке. «Ты отлично фехтовал, но мне было безумно страшно за тебя», — поцеловала она графа.